Глава 18 Я проснулась от грохота и истошного визга. «Оставь нас в покое, мерзкое животное! Не смей меня трогать, зараза! Куда лапой? Чтоб у тебя хвост отвалился и усы выпали!» Я подскочила и, как могла, продрала глаза. Представшая передо мной картина была достойна кисти художника. Ну или мема в интернете. Перевёрнутый стул, скатерть на полу, Здоровенный котяра со вздыбленной серой шерстью азартно гоняет по комнате тапочки. Видимо, в отсутствии клубка пряжи и хоть какой-нибудь игрушечной мышки. Впрочем, кот у меня приходящий, окно всегда открыто, и уж на что поохотиться мог бы найти и снаружи. Зевнув, я спустила и ноги на дощатый пол, ощутила меховое касание. Кот задел меня хвостом. Он подцепил одну из тапочек когтем, подбросил, поймал, снова подбросил. «Спасай!» «Что смотришь, дурын, да лови!» На перебой закричали тапочки, едва увидев, что я проснулась. С я не очень поняла, ловить мне тапочку, которую кот снова подкинул, или самого кота. Что ж, в любом случае придётся спасать. Я нехотя поднялась с кровати и даже почти сумела поймать кота. В конце концов, сделать это в комнате гораздо проще, чем в торговом зале с многочисленными полками. Но тот в последний момент сумел выкрутиться и выскочить в окно. Вот же зараза. И всё же главная цель была достигнута — тапочки спасены. Я оглядела учинённый бедлам и с радостью обнаружила, что ущерб минимальный. Если в зале полно всего, что можно испортить и разбить, то моя комната напоминает келью аскета. Вернув вертикальное положение опрокинутому столу, я подхватила скатерть, отряхнула и придирчиво осмотрела. К счастью, ни дыр от когтей, ни зацепок. Представив, что останусь без скатерти, а следовательно и без еды, я окончательно проснулась и подумала, что спинка стула не лучшее место для столь ценной вещицы. На всякий случай я даже извинилась перед скатертью. Ответа не последовало. Одну тапочку я вытащила из-под кровати, вторую принесла из угла и приготовилась выслушивать критику. Уж точно они этот инцидент без комментариев не оставит. И критика не заставила себя ждать: Что ты, за хозяйка, такая, дрыхнешь, пока у тебя зверюга беснуется! Не бережешь ты нас, не ценишь! А мы, между прочим, тебе необходимы. А что, если бы разорвал в клочья? Что бы ты в лавке делала? Летала? А такое возможно? Уточнила я на всякий случай. Нет, вы посмотрите на неё. Снова завозмущались тапочки. Она уже и летать согласна, лишь бы за домом не присматривать. Ох, сложно с ними. С другой стороны, понять их можно. Всё-таки страху натерпелись. Они же маленькие, и нападение котяры для них — как для меня стычка с тигром». «Бедненькие», — сказала я вслух, — «а кот форменный негодяй. Хотите, я окно закрою и не будем его пускать вообще?» Я почему-то была уверена, что тапочки радостно поддержат эту инициативу, но ошиблась. «Нет», — буркнула одна. «Не стоит», — согласилась с ней другая. «Это почему?» — удивилась я. После долгой паузы они, наконец, признались. «Кот в хозяйстве — штука нужная». — сказала одна. — Даже необходимая, — буркнула другая. — Надо же. — Мышей ловить, чтобы полы не погрызли, — догадалась я. — Ну и это тоже. Я ждала дальнейших объяснений, но их не последовало. То ли тапочки решили, что о функциях гаджета под названием «кот» мне знать не положено, то ли просто после случившегося не желали признавать кошачьих заслуг. Ну и ладно, я решила не настаивать на ответе. Разберёмся со временем, от кого тут какая польза. Тем более, что этого времени у меня, кажется, вагон и маленькая тележка. Тысяча монет всё ещё выглядят недостижимой целью. Как это ни печально? А значит, пора облачаться в платье и идти сторожить товары в надежде, что какой-нибудь покупатель дозабредёт. Тем более, что мастер вроде как расчистил дорожку, и теперь войти в лавку можно без риска переломать ноги. Улица встретила меня утренней прохладой и звонким свистом краснопёры печуги размером с очень крупного воробья. Я спустилась по новеньким ступенькам, вдохнула аромат свежеобструганного дерева и развернулась лицом к лавке. Хм, а неплохо. Ещё недавно унылый фасад, шелушащийся грязно-серыми хлопьями старой краски, посветлел, похорошел, можно сказать, помолодел и стал ярким, свежим. Не знаю, что скажет инспектор, лично на мой вкус нежно-сиреневый цвет лавочки оказался к лицу. Чуть покосившаяся крыша и отсутствие вывески Конечно, немного портили картину, но особенно беспокоиться об этом не следовало. У мастера Гастора и правда золотые руки. Работу делает быстро и качественно. Так что можно рассчитывать на позитивные изменения уже в ближайшем будущем. Окинув взглядом участок, ведущая к калитке дорожка вычищена идеально, о кучах мусора напоминает только примятая трава, я поразилась, что мастер, не весть когда, успел выкрасить забор, причем не в сиреневый цвет, а в белой, как и на всей улочке. Кстати, мастер как будто задерживается. Или это я слишком рано проснулась? Я вернулась в лавку и попыталась добыть завтрак. Однако скатерть решила, что кроме сухих корок, я ничего больше не заслуживаю. Даже воды не дала. Значит, всё-таки обиделась. Я тяжело вздохнула и принялась грызть сухарь. «Так тебе и надо», — бурчали под руку тапочки. Что ж, это было вполне ожидаемо. После кошачьей охоты вряд ли можно было ожидать от них понимания и сочувствия. Оставив последнюю корочку недоеденной, я поблагодарила скатерть, свернула ее и отправилась в торговый зал. Настроение было подстать завтраку, прямо скажем так себе. Во-первых, проснулась не свет не заря, во-вторых, осталась полуголодной. Эх, сейчас бы кофе, и жизнь явно заиграла бы новыми красками. Например, под цвет веселенького лавкиного фасада. Однако об этом приходилось только мечтать. Стоило мне так подумать, как дверь отворилась, и на пороге появилась сияющая белозубой улыбкой девушка, одетая в светло-голубое платье наполовину скрытая под кружевным передником. Я узнала ее почти сразу. Мартина, именно она вчера в кафе почвала нас с инспектором пирожными, а сейчас в руках у нее были чашка с крышкой и аккуратная коробочка. Доброе утро! голосисто поприветствовала она. «А я вам вот принесла». Стоило ей приблизиться, как ноздри защекотал знакомый горьковатый запах. «Ух ты, кофе!» «Кофе с пирожным!» Она поставила свою ношу на прилавок и улыбнулась ещё шире. Я растерялась. «Спасибо, конечно, но я... Мне нечем заплатить». «Так всё оплачено», — рассмеялась она. «Кавалер ваш вчерашний оплатил. Похоже, увидел, как вам всё это нравится, ну вот и позаботился». Хорошая он у вас. Она едва слышно вздохнула. То, как она назвала инспектора, неприятно резануло слух. Я тоже вздохнула. Кавалер, тут от своих бы отбиться. Ну, точнее, от одного, но настырного. Хотя, возможно, после вчерашней встречи с мастером и отбиваться не придётся. Раз уж я теперь гулящая блудница, может, мне такое счастье и вовсе не положено? Никакой он мне не кавалер, — буркнула я. У него вообще-то собственная невеста имеется. Приходила уже скандалила, а мне чужих женихов не надо. Невеста? Какая еще невеста? Изумилась девушка. Ну, такая. Блондинка, красивая и разряженная в пух и прах. Выслушав мое описание, Мартина, как ни странно, поняла, о ком я, и рассмеялась. А, -а Белатриса! Если она ему и мой невеста, то только в своих мечтах. Это почему? удивилась я потому что он своего согласия не дал. Они же вместе росли. Родители дружили, вот и шутили иногда, что дети вырастут и поженятся. Больно уж хотели породниться. «А у детей, значит, не спросили?» Понимающе кивнула я. «Неужели у вас такое принято, чтобы людей насильно женить?» Она посмотрела на меня удивлённо. «Конечно, не принято, что за дикость. Говорю же, шутили». «А она, значит, всерьёз восприняла?» Мартина пожала плечами. «Может, всерьёз, может, сама что-то себе придумала. Да только граф этих её фантазий не поощряет. Да и зачем ему жениться?» Она наклонилась ко мне поближе и понизила голос. «Говорят, у него и вовсе сердца нет». «И что, это правда?» Тут же живо поинтересовалась я. «Действительно нет, и в груди не стучит?» «Так говорят. Да вы пейте кофе, остынет же». И правда, заслушавшись рассказом об инспекторе и его невесте, я обо всём забыла так что открыла крышечку и сделала маленький глоток. Кофе был идеальным, а пирожное в коробочке оказалось чем-то похожим на Наполеон, только вот таких вкусных Наполеонов я ещё не ела. Мартина уже не обращала на меня внимания. Она с жадным любопытством разглядывала полки. Глаза её сияли. «И это всё магическое?» «Ну да, лавка у нас такая». «Здорово!» — выдохнула она. Я бы тоже хотела магичить, в академию поступить и всё такое. Но это мечта. Почему же? Так кто ж меня туда возьмёт? Невесело рассмеялась она. Магического дара нет, попыталась угадать я. Да вроде есть. А вот учителей магии в нашем городе нет. А если бы и были, у них знаете, сколько занятия стоит? В кафе столько не заработаешь. А самой по книгам учиться нельзя, да? Я вспомнила предостережение тапочек. Отчего же можно? «Да только книги эти редкие. В магазинах не найдёшь, а в библиотеке кому попало не выдадут». «Хм...» Я оставила пустую чашку. «А это мы ещё посмотрим. Мне-то книжку выделили, хоть и с явной неохотой. Так может, и для покупателя что-то найдётся?» Я решительно направилась к сундуку. «Покупатель у меня заказом», объявила я, прежде чем открыть крышку. «Книга нужна. Самоучитель по магии для начинающих» с замиранием сердца открыла и разочарованно выдохнула. Сундук, зараза такая, был пуст. «Так нечестно!» — воскликнула я. «Хотите, чтобы я торговала, а ходовой товар не даете? Сначала набор свежой и чисто зажали, теперь вот книгу. Ориентироваться надо не на свои хотелки, а на нужды покупателей». Я с досадой захлопнула сундук. Девушка вздохнула. «Да вы не расстраивайтесь. Эти книги и правда редкость. Может, у него и нету таких». Я вздохнула, признавая её правоту. «Действительно. Пожалуй, я слишком многого от него требую. Всё-таки не столичный магический магазин, а маленькая лавка». Стоило мне это произнести, крышка поднялась сама собой. Да с таким грохотом, что я вздрогнула. А когда заглянула внутрь, увидела тоненькую брошюрку. «Самоучитель магии для начинающих» было написано на обложке. «Ого! Вот это да!» Рядом с книгой я обнаружила небольшую бархатную коробочку, вроде тех, в которых у нас принято дарить кольца. А когда взяла ее в руки, знание пришло само собой, словно ниоткуда. Тот самый набор, свежой и чисто. Надо же. А ведь наш сундук ведется на провокации. Стоило только усомниться в его способностях и все сделал. За дело значит за живое, расстарался. Ух ты! радостно воскликнула Мартина. А потом с сомнением добавила. «И сколько же она стоит?» «Два золотых», — озадаченно сказала я, крутя в руках тонюсенькую книжицу. Она испуганно охнула. «Нет у меня столько», — растерянно проговорила она. «Но я соберу, обязательно соберу. Вы только приберегите её, никому не продавайте». «Конечно, не продам. Спрячу и буду ждать». «Неделя не пройдёт, обещаю. Всё, я побежала работать. Только вы обязательно спрячьте». Спрятать так спрятать — это нетрудно. Книжица и набор «Свежой и чисто» отправились в тот самый шкафчик, где уже лежал никому не нужный, могущественный и дорогущий перстень. Но на эти две позиции у меня, по крайней мере, были покупатели. Уже неплохо. Стоило мне закончить заказанными товарами, дверь отворилась. В лавку заглянул мастер-гастор. «Доброе утро, хозяюшка! Завтракать не буду, покормили меня!» Он отчего-то смутился вывеской займусь, чтобы все издалека видели, что у нас тут за лавка.